8.11. Вкус. Российский коллекционер произведений искусства Сергей Щукин собрал самую большую на тот момент коллекцию картин Пабло Пикассо и устроил их экспозицию в Москве, в собственной галерее. Как писал философ Николай Бердяев, когда входишь в комнату Пикассо в галерее С. и Щукина, охватывает чувство жуткого ужаса. Создается впечатление, что жизнь космоса себя исчерпала. Конечно, я не искусствовед, но, на мой взгляд, о кубизме не просто говорить даже специалистам. В 1912 году в России появились два перевода, один в Москве, другой в Петербурге, трактата о кубизме Альбера Глеза и Жана Мецинжа. Я прочитал его, когда работал над диссертацией, и был от него в восторге. Насколько я помню, о кубизме там почти ничего не говорится. Авторы утверждают, если мне не изменяет память, что дать определение кубизму невозможно. Этот прекрасный трактат, из которого я так ничего и не узнал, оставил в памяти две фразы. «Нет больше ни хорошего вкуса, ни плохого. Есть просто вкус». Я не искусствовед, но мне кажется, что революционное явление кубизма напрямую связано с научной революцией конца XIX – начала XX века, с революцией, которая все подвергала сомнению. Раньше мы жили в бесконечной трехмерной вселенной, вечной и неизменной. Ее у нас больше нет. Теперь мы не знаем, что является собой пространство нашей вселенной. То же самое и со временем. Ощущение пространства и времени присуще человеку априори. Время вечное, везде течет одинаково. А пространство исключительно трехмерно, потому что иначе быть не может, как утверждал Кант. Простите за банальность. Теперь оказывается, что все совсем не так. Кант, пишет Хлебников в 1912 году, Хотевший определить границы человеческого разума, определил границы немецкого разума — рассеянность ученого. Я не могу сказать наверняка, что своими работами Пикассо тоже хотел донести до нас эту идею — показать нам ни Евклидово, ни протяженное мировое пространство. Однако эта версия кажется мне правдоподобной. Стихотворение Хлебникова «Бобеоби» Это примерно то же самое, только выраженное словами. бобы и Оби пелись губы, Веоми пелись взоры, Пео -э -э пелись брови, лей -э -э -э пелся облик, Гзикзикзео пелась цепь. Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо. Хлебников выстраивает в ряд друг за другом губы, взоры, брови, облик и цепь. И так на холсте каких-то соответствий, вне протяжения, вне пространства времени, живет лицо. Это кубистический портрет, созданный с помощью слов и звуков.